Глава шестнадцатая. Только через три дня они добрались до Литтеса. Они прошли дальше, чем было нужно, и это отняло у них целый лишний день. Выяснилось, это на второй день к вечеру. Низ зашел в пастушью хижину купить немного хлеба и чесноку, и пастух сказал ему. На много миль кругом Литтос был единственным местом, где были виноградники, Оливковые рощи и фруктовые сады. Низ сразу же вспомнил, что они проходили над таким местом. Они повернули назад, шли всю ночь и утро, и легко нашли его опять. Спустившись в долину, они миновали несколько одиноких домиков и, наконец, очтились в деревне, расположенной там, где долина, изгибаясь, выходила к морю. Она была не так уж обширна, как расписывал пастух, Небольшая котловина, окруженная с трех сторон горами, и с четвертой замкнутая морем. Единственным населенным пунктом в ней и была деревня литтес Литтос тянулся вдоль ломаной линии побережья и частью вдавался в глубину плодородной маленькой долины, наподобие буквы Т. Это было селение, сочетавшее в себе черты рыбачьего поселка и винодельческой деревни. Сады и рощи были разбросаны в беспорядке, но всюду чувствовалось изобилие. Маслины, абрикосы, виноград и хурма росли вперемешку. Почва здесь была такая же, как и в Мессаре, трясовые известняки. Дома в деревне были из камня, глинобитных хижин вовсе не попадалось. Многие дома были выбелены, что на Крите редкость. Низ и Стоун вышли к деревне узкой тропою со стороны гор. Дорогой они видели группы крестьян, работавших в долине. Одни подрезали лозы, другие снимали созревшие абрикосы, попадались навстречу мулы с корзинами, полными винограда. Низ и Стоун не заговаривали ни с кем, пока не вошли в деревню. Правильных улиц в Литтасе не было. Каменистые тропки велись между домами в самых неожиданных и неопределенных направлениях. Низ и Стоун, не останавливаясь, прошли эту часть деревни и вышли к побережью. Здесь все было такое, как в Сирносе, только больше и без голубой дороги. Полоса белого камня тянулась вдоль длинного ряда домиков, обращенных на восток, отделяя их от взморья. Но к деревне не вело никаких дорог. Вдоль всей прибрежной полосы были вбиты колья для просушки сетей. Кое-где возились рыбаки, чинившие сети. Дальше на воде покачивались ряды одинаковых маленьких лодок. Низ вгляделся, но лодки Талоса не было видно. Когда они шли по взморью, все с любопытством оглядывались на них, но вежливо молчали. Он подошел к одному рыбаку и остановился. Рыбак, с которым Низ собирался заговорить, наматывал на колышек веревку для сети, пропуская ее между большим и вторым пальцами правой ноги. Его коричневый от загара голову прикрывал вязаный колпак. Калимера, вежливо сказал Низ. Калимера ответил рыбак, чинивший сеть. Низ решил, что лучше всего приступить прямо к делу. «Я ищу мальчика по имени Талос из Сирноса». и с ним должен быть еще один человек. «Эта деревня называется Литтос», — сказал рыбак. «Знаю, он приплыл в Литтос на своей лодке». Рыбак ничего не ответил. «А больше здесь никого нет из Сирноса?» — спросил его низ. «Не слыхал что-то». «Тогда скажи мне, где найти человека по имени Хаджи Михали?» Рыбак перестал наматывать веревку, но ничего не сказал. Подошли еще двое и остановились рядом. — Ты кто такой? — спросил один. Нис знал, что эти люди настороженно приглядываются к ним. Знал и то, что должен говорить о себе на чистоту. — Я Нис Галаннус. Я попал сюда из Сирноса, который разрушили дотла. А этот, простовно, он Франк. Нисс употребил слово, которым обычно называют всякого иностранца. Рыбак, чинивший сеть, пристально посмотрел на Стоуна, но тот встретил его взгляд не мигая. Его большие голубые глаза смотрели открыто и доверчиво. «Идите за мной», — сказал рыбак. Он обтер потные ладони, а парусиновые штаны сунул ноги в сандалии на деревянной подошве и пошел вдоль каменистой улицы. «Узнали что-нибудь?» — спросил Стоун Ниса. «Пока ничего, нам не доверяют». «Лодки, на которые ехал Берг, я здесь не заметил», — сказал Стоун. «Да, ее, по-видимому, нет здесь». Они замолчали, потому что рыбак, шедший впереди, оглянулся и покачал головой в знак того, что разговаривать не следует. Женщины оглядывались на них. Голые ребятишки бежали вслед, потом отставали». Был полдень, и, проходя по дороге, они поднимали облачка горячей пыли. Рыбак вел их извилистыми проходами мимо белых каменных домиков. Они шли к другому концу деревни, где дома были побольше. Земля здесь вся была занесена тонким слоем мелкого белого песка. Камни были гладко отполированы этим песком. Рыбак остановился у длинной низкой хижины и постучал в дверь, состоявшую из двух створок, верхней и нижней. Потом ударил в нее ногой. «Сарандаки!» — крикнул он. Слово это по-гречески означает «сорок», но он, видимо, употреблял его как собственное имя. «Говори, кто?» — послышалось из-за двери. Рыбак назвал себя «Политис», — сказал он. Верхняя створка двери отворилась, и в просвете показался человек еще крупнее стовна. По лицу сразу можно было угадать в нем грека, но кожа у него была черная, как у египтянина или сирийца, настоящий джин. Большой темно-коричневый череп был совсем голый, глаза прятались в мелких морщинках, выражение было настороженное. «Калимейра, старый филин», — сказал он, — «И тебе, Калимера, сказал рыбак. «Это кто еще?» — он смотрел на Ниса и Стоуна. «Отвори дверь!» «Погоди, не торопись!» Великан, которого звали Сарандаки, видно, был с хитрецой. «Отворяй дверь!» — повторил рыбак. «А зачем?» — спросил тот, и широко во весь рот ухмыльнулся. И снова Нис подумал, что надо говорить все на чистоту. «Я Нис Галанус!» «Мне нужно повидать людей из Сирноса или же Хаджи-Михали». «Они только тебя и ждут», — насмешливо сказал Сарандаки и захохотал, точно из кузнечных мехов воздух вырвался. «Мне надо их видеть», — твердо сказал Низ. «Послушай, молодой филин, приходишь ты сюда, да еще не один, а с каким-то франком и говоришь «подайте мне Хаджи-Михали». «А с чего ты взял, что я его знаю?» «Знаешь», — сказал Нис, глядя ему прямо в глаза, — «скажи, где молодой сирносец?» «А зачем тебе?» «Затем, что мне нужен Хаджи Михали. Где мне его найти?» «Да ты, видно, сам все знаешь», — Сарандаки весело смеялся. «Нет, я не знаю», — сказал Нис. «Скажи, где?» «Ну-ну, спокойнее», — сказал Сарандаки, медленно и со вкусом. Ему все это явно нравилось». Я про такого и не слыхал никогда. А Талоса знаешь, брата Экса? Нет. Низ терпеливо стал рассказывать все с самого начала, про то, как они угнали лодки из Сулии, как Талос и еще один австралос по имени Берг отправились в Литтос. Сарандаки с минуту глядел на него испытующе. «Может быть, и найдется тут кое-кто из Сирноса», Сказал он и снова засмеялся. Он вышел на улицу и повел их к другой, такой же длинной и низкой хижине, стоявшей у самого моря. Он распахнул цельную, плетенную из рафии дверь. «Вот поищите тут своих сирносцев», сказал Сарандаки, указывая внутрь хижины. Низ вошел первым, стоун за ним. Пол в хижине был каменный, В углу лежала большая куча белых губок. В другом углу, в темноте, шевелились люди. «Талос!» — окликнул Нис. «Ничего нельзя было разглядеть. Талос!» — повторил он наугад. Он еще не был уверен, здесь ли Талос. После паузы. «Да? Кто это, Георгий?» «Нет, это Нис Галанос. Талос вступил в освещенную полосу у двери. Его лицо пана светилось невинным лукавством. «Хо!» — закричал он. «А мы думали, вас поймали». Он крепко жал руку Нису, а Берг в это время подошел и просто стал рядом. Это было очень похоже на Берка. Всем своим видом он как бы старался показать, что ничего не случилось. Они неожиданно появились здесь, и он их встречает, ничего больше, но встречает тепло. А Стоуну он даже попросту рад. Нис чувствовал скрытую теплоту в отношениях между этими двумя людьми и ценил ее. «Здорово, Стоун!» — первым сказал Энгис Его слова послужили сигналом. Все трое пожали друг другу руки. Вышло это торопливо и немного неловко, особенно у Энгиса Берка с Нисом. «Когда вы попали сюда?» — спросил Стоун. «На второй день». «А вы куда девались?» «Шли пешком», — сказал Низ. «Они потопили вашу лодку?» — спросил Ниса Берг. «Нет», — сказал Низ. «Мы шли пешком только от Эндоса». «Мы чуть-чуть не угодили им в лапы», — сказал Берг. «Слышно было, как они гнались за вами», — сказал Стоун. «Этот голова сразу же стал править в открытое море, а они, видно, искали нас у берега». Низ между тем спешил поговорить с Талосом обо всем, об Эндосе, Нет, сначала о бензина, потом о Хаджиме Хали и о том, что Экса, брат Талоса, еще не вернулся из Египта. «Пока его нет, я живу тут, в хижине у ловцов губок, вместе с твоим Австралос», — сказал Талос Нису. «Разве литтосийцы занимаются ловлей губок?» «Нет, но ловцы приходят сюда на лето. Этот вулкан Сарандаки тоже из них, судя по цвету его кожи?» «О, это знаменитый Сарандаки». когда мальчик рассказывал о чем-нибудь, лицо его всегда принимало лукаво довольное выражение. Знаешь, откуда у него такая кличка? Он и его два брата умели нырять на сорок морских сажений. Целых сорок. Чем глубже, тем губки лучше. Братья тоже здесь? Нет, теперь только Сарандаки и остался. Один брат раз как ушел под воду, так и не выплыл больше, а другого где-то метаксисты прикончили. Нису смутно вспомнились ловцы губок из Фомагусты, такие же черные от солнца и ветра и с могучей грудной клеткой, развитой затяжным дыханием. «Где же твой Хаджи Михали?» — спросил Нис. «Здесь». Наладил он связь с англичанами. «Не совсем еще», — сказал Талос. Опять у него появилось это выражение сосредоточенного лукавства. «Я сейчас пойду поговорю с ним о вас. Потом...» «Мы со только что завтракали. Садитесь и вы. Что есть, все ваше». Ответа он не стал дожидаться, толкнул дверь и вышел. «Куда он пошел?» — спросил Берг. «К этому Хаджи Михали», — сказал Низ. «Вы знаете, — сказал ему Берг, — ваш Хаджи Михали тут заправляет всем». Они прошли в дальний угол комнаты, И Берг открыл ставни, которые он захлопнул, когда услышал их шаги. Стало светло, и Низ увидел на земле чашку с тёртым чесноком и круглый крестьянский пшеничный хлеб. Они сели и с голодной жадностью принялись за еду. «Я ничего о нем не знаю», — сказал Низ. «Счастье будет, если нам удастся отсюда выбраться», — сказал Берг. «Вы уже пробовали заводить разговор?» спросил его Стоун. «Тут еще есть пятеро, кроме нас», сказал Берг. «Наверху, в горной хижине, засели два английских офицера и трое Томми. Я завтра собирался сходить к ним туда. Пошел бы раньше, да все вас ожидал». «Англичане?» спросил Стоун. «Он обещал отправить их?» спросил Низ. «Нет, этот Хаджи Михали ни одной лодки не хочет выпустить отсюда». Почему? Не то ждет англичан, не то собирается кого-то выкуривать с какого-то острова. Откуда это известно? Среди англичан есть один майор, он говорит по-гречески. Он на этого хаджи Михали зол, как собака за то, что тот не хочет дать ему лодку. А Михали не дает, пока не приедет кто-то из Египта. Он, видно, сам что-то затевает с лодками». «Мы тут просидим до будущего года». «Вот черт», — сказал Стоун, — «никто не хочет давать лодку». «А вы как думали?» — быстро спросил Нис. Стоун даже растерялся. Потом добродушно усмехнулся и покачал головой. «Никак», — сказал он. «Вот вы все увидите сами», — сказал Берг. «Там на горе уже грызутся между собой». «Этот Михали не дает им лодки, а они со дня на день ждут суда железноголовых». Он нарочно употребил это слово. Некоторое время они ели молча. Потом возвратился Талос. Он пришел за Нисом, чтобы вести его к Хаджи Михали. И Нису теперь особенно хотелось поскорее увидать этого человека с железной хваткой, который так полновластно распоряжается всем и спорит с англичанами, и ни одной лодки не отпускает в Египет. Он встал и вместе с Талосом пошел к Хаджи Михали.